Глава 71. Ночь в покоях Маризы далась мне нелегко. Стояла уже глубокая ночь. Настенные часы в приемной секретаря показывали второй час по полуночи. Я сходила в ее комнаты, отпустила всех зевающих горничных аж трех. Намочила полотенце и вернулась в кабинет. Протерла Маризе лицо, поправила прическу велела заткнуться и провела ее в спальню. По пути, слава Всевышнему, нам никто не встретился. Там все началось по новой. Она рыдала и истерила, пыталась обвинить меня в том, что все это мои происки, что я ее ненавидела и мечтала жить со света, даже замахнулась на меня. И вот тогда я тоже психанула и отвесила ей пощечину. Не слишком то и крепкую, Мариза была выше меня. Но это, как ни странно, ее успокоило. Я заставила ее еще раз умыться холодной водой, чтобы утром она не выглядела опухшей и, наконец-то, уложила спать. Если бы не просьба герцога, я бы к ней не подошла. Она была мне просто противна. Сама я, подкинув дров в оба камина, прямо в платье прилегла на один из диванчиков и там продремала до утра. Утром герцог не вышел к завтраку, а Маризу я подкрасила и напудрила. Она смотрелась почти как обычно, пожалуй, только слишком молчаливой. Но не забыла сорвать зло на одной из горничных, наградив девушку оплеухой. Не потому что бедняга что-то сделала не так, а потому что могла себе такое позволить. Гадина. Я ощущала к ней какую-то холодную брезгливость. Леди Равена тоже не присутствовала на завтраке. Ее пригласили в кабинет герцога. Но слава богу все прошло хорошо, и после трапезы мы наконец-то покинули дворец. Я даже не стала устраивать сходу разборки с леди Шайд. Домой немедленно домой. Слишком утомительно и тяжело мне дались все эти родственные интриги. Да и Равена выглядела измотанной и нервничала, все еще боялась, что ее отдадут барону. Пришлось рассказать, что барону запрещен въезд в герцогство под страхом смертной казни. Она расплакалась от облегчения. Леди Шайт я уволила уже дома. Похоже, леди не слишком и огорчилась. Судя по всему, в отличие от остальных дам, приторговывая секретами своих патронес, она успела сбить себе небольшой капитал. Думаю, не пропадет. Такое, как известно, не тонет. После разговора с Равеной... Слёзы бесед на тему «Я не справлюсь» повезла её и леди Фай в Ромск, и там в мэрии при свидетелях переписала кружевную мастерскую на Равену. Брать на себя управление она боялась, но я понимала, не кинуть её сейчас в такую воду она никогда не научится плавать. Психологически она застыла на уровне необразованной 15-летней девочки, запуганной и беззащитной. Мы разорвали десятилетний контракт с леди Фай по обоюдному согласию, и новый она заключила уже с леди Равеной. Мне от мастерской осталось чистых 20%. Теперь Равена будет учиться считать расходы на сырье и зарплату, на содержание и еду мастериц, придумывать новые модели и узоры, беспокоиться о сырье, справиться. Если что, я рядом. Денег мне на нее было не жалко. Я и сама была на ее месте, но мне повезло с Марком. А могли бы замуж за урода морального отдать, кому бы тогда все мои навыки и знания нужны были. Вот пусть теперь повезет ей». Также на имя вдовствующей баронессы был приобретен небольшой домик в городе. Пока его можно сдавать, а там кто знает, что и как сложится. Но теперь Равена не так беззащитна. И если надумает выходить замуж, теперь знает, что потребовать в Лирт. Взамен она пообещала мне ежедневно заниматься с учителем математикой и письмом, с тем, чтобы через год уметь самой полностью вести бухгалтерию, хотя бы самую простую. Уроки игры на кефаре с леди Ирин Равена и так никогда не пропускала. У нее был дивный красоты бархатный голос. Наконец, все вошло в обычную колею. Я подписала очень выгодный контракт на поставку синего и зеленого красителя с самой крупной мебельной мастерской Гришска. Гвайр Берут, владелец мастерской, приезжал ко мне в замок сам лично. Опробовал несколько вариантов лака с добавками краски и остался доволен. Сейчас он уже не работает сам, только ведет дела, но начинал когда-то с Толером. Так что посмотрим, как новый вариант лаковой мебели пойдет у покупателей. Цену я поставила существенно ниже, чем на настоящий ультрамарин. Мне хватит. За товаром они будут приезжать сами. Герцогского налога не будет, и хотя пока мастерская берет небольшие партии краски, это только начало и платят за него чистым золотом. По договоренности с той же мастерской, дабы не платить 40%, они высылают ко мне на работу в летнее время трех мастеров с запасом древесины. Мне нужна в замке красивая мебель. Старая слишком уж неказиста. Что смогут, разберут и используют повторно. Дерево старое, сухое и крепкое. Но большую часть привезут с собой. Все простые кровати мне понадобятся. Для изготовления простой мебели я приглашу своих мастеров. Лавки работали бесперебойно, деньги поступали и откладывались. Часть в мою личную кубышку, часть я откладывала на графство. Нужна бесплатная школа в Ромске. Нужны для начала хотя бы курсы, письмо, чтение и математика по деревням. А значит, нужен теплый большой дом в каждой деревне, где будет жить учитель. Там же будет и класс монахи неприхотливы, а за краску для икон мне можно будет выбрать в церкви лучших. И еще весной я собиралась закупать птицу для графства. В большом селе, при озерном, кроме озера были еще и пруды. Они зарастали ряской и тиной. А земли вокруг не слишком удачные, каменистые. Люди только-только на налог зерно собирают. Запустить в пруды гусей с кормом проблем не будет. А гуси это не только отличное мясо для крестьян. Это пуховики, подушки, одеяла. Это спальники для солдат. Не тяжеленные суконные плащи, а легкие компактные спальники. Надо будет над водоотталкивающей пропиткой подумать. Надо докупить семенной картошки. Не во всех селах прижилась новинка. Не все успели распробовать. Для огорода при замке мне своей хватит, а для крестьян закуплю и на тех же условиях отдам по семьям. Пожалуй, даже полегче условия сделаю. Каждый четвертый мешок мне, а не половину. Хватит мне этого. Через три недели после нашего приезда я получила письмо от Марка. К письму был приложен документ, подписанный королем. Марк опекун леди Равены до ее совершеннолетия или новой свадьбы. «Этот документ я Раве не показала, пусть ей будет спокойнее». Хотя она и так расцвела в последнее время, невзирая на бесконечно черный цвет туалета и более чем скромную прическу, она посвежела и похорошела. Ушли темные круги из-под глаз, порозовела кожа и появился нежный румянец. Она охотно занималась по вечерам с братом Кором, и он часто хвалил ее. А еще днем из мастерской часто стали доноситься песни разные. Иногда женщины пели удивительно слаженным хором, иногда Равена пела одна. Она стала несколько смелее в суждениях. Думаю, слишком долго она была беззащитным ребенком. А сейчас, поняв, что у нее есть я, есть семья и опора, она начала взрослеть. Я радовалась, глядя, как она цветет. Дал же Бог такую красоту и голос. «Надеюсь, что кроме сына у меня будет еще и дочь, похожая на нее». Время неумолимо шло к весне, и я приступила к следующему этапу своего плана. После долгих бесед и споров с Лестой, нашей травницей был вызван для разговора Гвайрт Блант. Сперва обсудили дела графства, решили, что ему все же нужен крепкий помощник. Ну, тут я разрешила Гвайру выбрать самому. Им вместе работать так, что пусть смотрит внимательно. А после разговора Гвайер снова отправился в поездки по селам. Охраны у меня хватало, так что Гвайера сопровождали всегда не меньше шести человек. Из каждого села или деревни были привезены девочки 10-13 лет. Некоторые полные сироты, но таких было мало. В основном дочери вдов. Брали только желающих, но и их оказалось с перебором. Слух о том, что в замке кормят хорошо, содержат в тепле и госпожа не обижает, давно гулял среди крестьян. Этому очень способствовала и честная закупка мной кирпича у своих, и то, что устроили ткацкий класс и взяли учениц с шерстью работать. А больше всех, конечно, хвалились родственники слепых кружевниц. Получая деньги, женщины толком не понимали, куда и как их тратить. Одеты в чистые... Их обслуживают, кормят так, как они отроду не ели. Отдыхать они успевают, гулять их выводят в специально огороженный цветник. Ну, зимой пореже не всегда погода благоволит, но и не гнобят в помещении. Конечно, они копили. Но ведь хочется иногда и чего-то этакого. И раз в месяц все желающие под присмотром горничных ехали на рынок. Некоторые покупали сладости, одна захотела шелковые сорочки. С подсказки и с помощью сопровождающих иногда покупали всякое разное. А те, у кого осталась родня в деревнях, частенько отсылали подарки с Гуайром Бландом. Так что проблем с набором учениц у меня не было. Всех девочек проверяли на наличие вшей, мыли, переодевали в чистые, кормили и пока находили легкую работу по дому. Всего набралось 24 малышки. Я приставила к ним внучку Лесты, красавицу Тайну. Пока она справлялась, девочки смотрели на городскую красотку с восторгом и слушались. Но, думаю, это временно. А в одной из старых квадратных башен спешно начали большой ремонт. Здание давно пустовало. Теперь там чистили каминные трубы и клали новые печи, отделяли лестницу, по которой солдаты поднимались на смотровые площадки от будущих жилых помещений. С начала весны там откроется школа травниц. Там будет и травницкая, и учебные классы и спальни. Нужно будет нанять трех или четырех воспитательниц, пару горничных и еще пару прачек. Хорошая травница должна быть в каждой деревне. Леста очень волновалась и переживала, объясняла мне, что не все смогут научиться. Пришлось успокаивать: на улицу не выгоню. Не смогут разбираться в травах и болезнях, найдем работу при доме. Вот это все я и описала в очередном отчете Марку. Пусть спокойно служит.